Глава 33. «Хорошо, я готов», — сообщил Паркер. Он был невидим от пояса до пят. Эта часть его тела была похоронена внутри голограммного дерева. Петрова предпочла бы видеть его лицо. Тогда бы она узнала его реальное мнение о том, насколько это опасно. «Я тоже», — ответила она. Вся ее работа заключалась в том, чтобы нажать клавишу на клавиатуре, которую она не видела. Толстый спиралевидный корень дерева заслонял консоль, но Паркер помог ей найти нужную клавишу. Разработчики Актеона сделали так, чтобы вывести искусственный интеллект в безопасный режим было очень сложно. У Паркера и Петровой ушло больше часа на то, чтобы подготовиться к отправке последней команды. Теперь время настало. Все, что ей нужно сделать, это нажать клавишу на консоли и отойти в сторону. Она понятия не имела, что будет дальше. «Вперёд!» — сказал Паркер. Петрова нажала на клавишу. На мгновение в воздухе раздался странный гул. Затем мостик замерцал. Деревья не то чтобы исчезли, они просто поблёкли немного на долю секунды. Как будто смотришь на очень маленькой скорости видео, в котором не хватает каждого тысячного кадра. Когда всё закончилось, деревья остались на месте. Именно там, где и были, с двумя отличиями, одно из которых разрешилось почти сразу. «Паркер!» — позвала она. «Сэм, где?» «Здесь», — отозвался он, выходя из-за дерева и махая ей рукой. «Извини, я хм, неловко повернулся». «То есть ты упал на задницу?» — рассмеялась Петрова. «Больно», — пожаловался он и потер указанное место. Она снова засмеялась. «Ой, черт!» — Паркер застыл. «Кажется, сработало. Из-за корявых, но внушительного вида деревьев вышел совершенно белый олень. Его шерсть, казалось, сияла. Ростом он был выше Петровой, а острия его рогов мерцали, как звезды. Он повернул к ней голову и фыркнул. Глаза у него тоже были белыми, осколки молочного стекла. Паркер подошел к оленю, словно опасаясь, что тот может убежать. Он даже поднял руки перед собой, как бы демонстрируя, что не желает причинить вреда. «А кто он?» — позвал он. «Ты меня слышишь?» Олень повернул голову в его сторону, фыркнул и ударил по палубе передним копытом. Затем заговорил, используя тот же нейтральный голос, который Петрова помнила с момента погружения в криосон. Рот оленя двигался так, словно это он произносил слова, хотя звук доносился из динамиков под потолком. «Я не Актуон», — по позвоночнику Петровой пробежала дрожь. «О боже», — подумала она, — «все пошло не так». Актуон перешел в безопасный режим. Его процессы бездействуют. Его командные функции бездействуют. Я — аватар операционной системы корабля». «Это, конечно, хорошо», — сказал Паркер. «То есть я не знаю, что это значит, но, думаю, это то, что мы хотели». «Чем я могу вам помочь?» — задал вопрос Олень. «Ты можешь активировать связь?» — спросила Петрова. «Нам нужно как можно скорее отправить сообщение на рай-1». «В настоящее время это действие запрещено», — Паркер нахмурился. «Думаю, это означает, что мы не сможем активировать связь, пока не вернем актуона». «Да я вроде как догадалась», — заметила Петрова. «Как нам тебя назвать?» — обратилась она к Оленю. «Я не обладаю самосознанием. Вы можете дать мне любое имя». «Просто называй его О.С., — предложил Паркер». Петрова кивнула. «Хорошо, О.С. Нам нельзя посылать сообщения на планету, я понимаю. Ты можешь послать сигнал бедствия?» Сигнал уже был послан. Он был отправлен, когда Актеон был переведен в безопасный режим. «Слава богу», — сказал Паркер. «Может быть, кто-нибудь поймает его и...» Сигнал был отправлен с помощью сверхяркого излучения. Сигнал был принят 3,2 секунды назад командованием службы надзора на Луне. Сигнал был зарегистрирован офисом директора Лэнг. На данный момент ответа не получено. Петрову ставилось на Паркера. Он уставился на нее в ответ. «3,2 секунды?» Луна находится в сотне световых лет от нас. Чтобы послать сигнал с такой скоростью, нужно устройство квантовой запутанности. Квантовая запутанность — явление, при котором две или более частицы взаимодействуют так, что их состояние не может быть описано по отдельности, даже если частицы находятся на значительном расстоянии друг от друга. Паркер присвистнул. Супердорогая штука. Продвинутые технологии. Военные. подожди «Я думала, связь прервалась», — сказала Петрова. «Ни с кем нельзя было связаться, верно?» «Верно. Только, очевидно, у искусственного интеллекта есть какой-то способ позвонить домой, о котором я не знал». Паркер в замешательстве потёр лоб. «Если сигнал прошёл так быстро, значит, у Актуона есть личная система связи, причём лучше, чем на остальном корабле. Не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, это хорошо. По крайней мере, мы хоть с кем-то связываемся». «Мы отправили сигнал бедствия, это хорошо, определённо хорошо». Она понятия не имела, почему сигнал бедствия ушёл на Луну, при том, что Рай-1 был гораздо ближе. Любая помощь из Солнечной системы придёт не раньше, чем через несколько недель. «Может, Лэнг должна подписать разрешение на то, чтобы мы связались с планетой напрямую», — предположил Паркер. «А пока мы можем кое-что выяснить. О.С., ты можешь сказать нам, почему Актеон постоянно перезагружается?» Может, это что-то простое, что мы можем исправить? Олень склонил голову на бок, будто ему нужно было подумать над этим вопросом. Звезды на остриях его рогов замерцали ярче. Актеон обнаружил поврежденные файлы в корневом каталоге. «Поврежденные файлы в корневом? О, вау!» — сказал Паркер. Он посмотрел на Петрову. «Ты поняла?» «Лес!» — кивнула она. Голограмма вокруг них — темный лес, полный искореженных деревьев, Это метафора — поврежденные файлы в корневом каталоге. Именно это пытался сказать им Актеон в последнюю миллисекунду перед тем, как начать перезагрузку. «Непонятно, неужели Актеон думал, что мы сами догадаемся? Почему бы просто не оставить для нас записку? Ну, знаете, исправляю несколько плохих файлов, скоро вернусь». Она обращалась к Паркеру, но ответил олень. Первым действием Актеона была самодиагностика на предмет наличия дополнительных поврежденных файлов он обнаружил множество повреждений, включая фатальный сбой процессора речи. «Значит, он был настолько сильно поврежден, что не мог ни говорить, ни писать», — сделал вывод Паркер. ОС, сколько повреждений обнаружил Актуон? Приблизительно 99% файлов Актуона были повреждены. Олень на мгновение опустил голову. Округляем до ближайшего целого числа. «Как это возможно?» «Нет информации», — ответила операционная система. «Это не похоже на случайный сбой», — заметила Петрова. «Речь не о неверной строке кода. Больше похоже на то, что он был атакован. В офицерской школе надзора она прослушала курс по кибервойнам и теперь жалела, что не уделила этому больше внимания». «Я готова поставить хорошие деньги на то, что тот, кто сделал это с Актуоном, также натравил на нас корабль «Колонию». «Между этими двумя атаками имеется большая разница», — усмехнулся Паркер. Для заражения вирусом такой сложной системы, как Эктоон, потребуется очень сложное программное обеспечение. Бросать в нас контейнеры с грузом — дело рук отчаянных людей, у которых вообще нет никакого оружия. Это просто бритва Оккома. Бритва Оккома, также закон экономии, сводится к принципу «не стоит плодить сущности», то есть при наличии нескольких вариантов объяснений следует выбрать то, которое проще. Назван по имени философа Уильяма Оккома. 14 век. «С какой долей вероятности два совершенно разных врага напали на нас в одно и то же время?» Хмурый взгляд Паркера подсказал, что он воспринимает ее всерьез. «Хорошо. ОС, что ты можешь сообщить об атаке, о содержимом поврежденных файлов? Это просто мусор или они дали актуону новые инструкции? Новый пользователь вошел в систему. Новый пользователь имеет доступ к корневой папке. «Прости?» — переспросила Петрова. Новый пользователь изменил ваш уровень доступа. У вас больше нет доступа к этой информации. Подожди, подожди. Какой новый пользователь? У вас нет разрешения на просмотр списка пользователей. Паркер ткнул пальцем в консоль, которую она не могла видеть. Нас заблокировали, резюмировал он. Этот новый пользователь заблокировал нам доступ к операционной системе. Петрова выругалась под нос. Эй, позвала она. Кто бы ни вошел в систему, вы нас слышите? Артемида подверглась нападению, она получила много повреждений, у нас серьёзные проблемы. Нам нужно, чтобы вы разблокировали операционную систему Актеона, чтобы мы могли заняться ремонтом. Ответа не последовало. «Подтвердите приём информации», сказала она на этот раз громче, потом крикнула. «Хоть что-нибудь скажите!» Ничего. Она посмотрела на Паркера, он на неё. Олень между ними опустил нос к полу, будто пасся на голографической листве. «Нас выкинуло из интерфейса», — произнёс Паркер. «Господи Иисусе, мне казалось, у нас что-то получается». «Кто этот новый пользователь? Вот что меня беспокоит. Кто мог захватить операционную систему? Может, кто-то из надзора? Из ОСЗ?» Прежде чем Паркер успел ответить, в помещение вошли Джан и Плут. Доктор выглядел запыхавшимся и растерянным. Робот подпрыгивал на своих суставчатых конечностях. «Я нашёл кое-что...» «Очень интересная», — сообщил он. «Отлично». Паркер обхватил голову руками. «Просто расскажи, нам хватит потрясений на один день. Просто, просто расскажи нам». «Мы не одни», — сказал Плут.